«Я слышал достаточно», — объявил Алексей Ганноверцу. «Можно уходить». И первым направился к лестнице, потихоньку выпрастывая из рукава нож. Чиркнул по одной из веревочных перекладин, чтоб надрезать, да не насквозь. «Поднимайтесь, Герштрозок, я подержу». «Благодарю, герр-лейтенант». Толстяк пыхтя ступил раз, другой, третий а на четвертой нога сорвалась, и он с грохотом сверся вниз. Гвардии прапорщик был к этому готов. В руке держал карманный пистолет. Наклонившись над упавшим, коротким, сильным ударом треснул его рукояткой по виску. Штрозок только охнул. — Упал! Дурья башка! — вскочил из-за стола Фрол. Видеть, как Лёшка угомонил немца, пятидесятник в полумраке не мог. Дальше таиться было незачем. Алексей повернулся, наставил дуло на бока и негромко, но убедительно сказал Сядь, Фролка, и не гляди, что пистоль мал. Уля в нем тяжелая, быка свалит. Ручищи пятидесятников цепились в столешницу. Глаза сузились. То-то я смотрю, для немца глаз шибко зыркий, протянул стрелец, не выказывая страха. Ты поли, птаха Преображенская, не сомневайся, Фролка бык смерти не боится. Легко, будто щепку, он опрокинул стол и ринулся на Попова. Лампа, упав, разлила лужицу горящего масла которая зашипела и погасла, но на земле стоял фонарь, и этого света для прицела было довольно. в плечо, В ногу?» Дуло качнулось кверху, низу, ударил выстрел. От кремневого замка полетели искры и ствола пук огня. Пятидесятник зарычал, но устоял и даже не споткнулся. Знать, пуля не задела кости — пробуровила одну плоть. От такой раны Алеши прок был никакой. Все равно, что бешеного быка кнутом ожечь. Увернувшись от пудового кулака, со свистом рассекшего воздух над самым ухом, гвардии прапорщик со всего маху ударил врага, как давичи ганноверца, рукояткой висок. Однако Голиафу это было вроде комариного укуса. Даже не покачнулся. Двинул локтем, и Попова отшвырнула к самой стене. Оно, может, и к лучшему. Образовался простор, чтобы выдернуть из ножен шпагу, а с шпагой в руке Алеши хоть быка подавай, хоть медведя. Не страшно. Только и Фрол был не дурак, с голыми руками на клинок лезть. Он сбил ногой фонарь, и в подземелье стало темным темно. Алексей стоял, прижавшись спиной к шитой досками стене, и держал шпагу наготове. Что-то шуршало во мраке, но рядом или поодаль, было не разобрать. До того стучало в ушах от сердечного биения. На всякий случай гвардии прапорщик сделал несколько низких рубящих ударов, чтобы подрубить супротивника под колени, ежели подкрадывается. Сталь рассекала пустой воздух. — Отсюда тебе все одно никуда не деться, — сказал невидимому врагу Алеша. — Только зря увечья претерпишь. Я тебе руки-ноги поколю, но возьму живьем. Зажигай фонарь. А шорохов больше не было. Тишина. Злохитрый Фролко поступил единственно разумным образом — Съежился где-нибудь, дыхание затаил и ждет, когда преображенец вплотную подсунется. Тогда шпага ему не поможет, а нож у стрельца, поди, тоже имеется. Хоть он и без ножа, одним кулаком насмерть уложит. Однако в нерешительности Попов пробыл недолго. Ум у него был сметливый. «Где тут сено-то было навалено? Вот оно, рядышком!» Зажав шпагу подбородком так, чтоб Эфес был поближе к кисти, Алеша достал кресалок с кремнем, нагнулся и высек искру прямо на сухую траву. Повезло, огонь взялся сразу же. Попов отпрыгнул в сторону и выставил перед собой клинок. «Никто на него из тьмы не бросился». Пламя разгорелось так быстро, что в считанные мгновения никакой тьмы не осталось. Весь склеп озарился лучше, чем давичи от фонаря и лампы. Только быка в подземелье не было. Валялся перевернутый стол, под дырой колодца лежал оглушенный штрозок. Пятидесятника же след простыл. Алеша не верил собственным глазам. Заколдованный он, что ли, этот фрол? С колокольни еще ладно. Но из-под земли-то как можно испариться? Лестница как висела, так и висит. Да и слышно было бы, если бы стрелец по ней полез. Рука сама поднялась сотворить крестное знамение. «Изыди, нечистая сила». Но сено полыхнуло ярче, и в углу, рядом с лавкой, высветилось пятно. Не пятно. Дыра. Не докрестившись, Попов кинулся к лазу. Вот куда он уполз, гад. У него, как у лисицы, в норе запасные входы-выходы. Чтоб попасть в лаз, пришлось встать на четвереньке, а шпагу бросить. Соваться головой вперед в темноту — это запросто можно было напороться на нож или попасть под удар железного кулачища. Но разъяренный Алеша об опасности не думал. Неужто снова улизнул? Уж прискользкий! Нора скоро расширилась. В сером мраке можно было разглядеть ступеньки. Наверху кто-то топал, под тяжелыми шагами осыпалась земля. «Здесь он, недалеко ушел!» Но что будет дальше, Попов уже догадывался. Фрол вылезет наружу, где ход наверняка прикрыт дверцей. Мужик он умный, сообразит придавить люк чем-нибудь, чтоб преследователь не мог выбраться. Вот и попадешься, как мышь в мышеловке. Не то страшно, что сзади сено горит. Да горит, погаснет. Страшно, что бык, конечно, лестницу обрежет. И тогда торчать Лешки в этой могиле, пока не окалеет от жажды и голода. Потому что разыскивать его тут никто не догадается. От страшных этих мыслей рванул он вверх по ступенькам со всей прыти. Уши свет стал поярче, и воздухом свежим потянуло. А все равно успеть было никак невозможно. Скрипнули петли, в проход пролились солнечные лучи. Но басистый голос глумливо крикнул. «Жрать захочешь, толстяка своего грызи!» Что-то сочно шмякнуло, загрохотало. Алеша думал, дверца, но нет... Свет не померк, а значит, люк остался открытым. Вниз по лестнице сползало нечто тяжелое, вроде мешка с песком. Несколькими скачками Попов поднялся еще на несколько ступенек и остановился. Перед ним, головой вниз, откинув руки и занимая своим могучим телом весь проем, лежал бык. Глаза у него закатились под лоб, а вместо носа обогрянилась и булькала какая-то смятая лепеха. Сверху донесся заливистый собачий лай. Потемнело. Это кто-то спускался по ступенькам, заслонив солнце. Спокойный голос сказал. «Замолкни, кочерышка. Того этого надоело». «Ильша!» Измученный разум гвардии прапорщика... Не вместил сей новый поворот фортунного колеса. Лешка обессиленно привалился к земляной стене.